Глава 13. Пока трясся в машине, я продумал линию поведения вместе с легендой. Лучше всего было выдать себя за плену, бежавшего из концентрационного лагеря. Но даже толком не жрамши два дня тушка Лисова никак не тянул на дистрофичного лагерника. Да и лагерного номера у меня нет. Поэтому ударился в экзотику. Дескать, попал во Францию из Италии, а в Италию из Югославии, но только не по своей воле.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 Нет, эти повреждения получил не во время бегства. Просто позавчера на меня напали четверо придурков, вдаль по голове ограбили и бросили в канаве. Собеседники, а помимо хозяина в комнате были его друг и муж сестры, засыпали вопросами, спрашивай, переспрашивая, но похоже, верили. Слишком уж фантастически для вранья все выглядело. Зато в процессе беседы узнал, где я нахожусь. Далине реки Луары, а ближайшее селение за виноградником называется Сент-Антуан. До Марселя чуть меньше 300 километров, но меня пока не полечусь, никуда не отпустят.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 Танки американские никуда не годятся. Пулемёты у нас тоже лучше. самолеты, особенно последних марок, не уступают, а то и превосходят штатовские. Более-менее нормальными считались американские бронетранспортеры и грузовики, а с выпуском ГА-63 грузовики стали хуже нашего вездехода. Собеседники переглянулись. И Аристарх Викторович задумчиво протянул: "Кто бы мог подумать, господа, что отсталую аграрную страну можно так взнуздать, превратив ее чуть ли не в промышленного гиганта?"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 Гордым шеком была обещана помощь во всем, начиная с техники и заканчивая ударом в тыл вермахта, если тот только дернется. Поляки, череф от таких обещаний, моментально начали демонстрировать фрицам неприличные части тела, хотя до этого просто мечтали о союзе с тевтонцами. Причем Германия обхаживала Польшу, как престарелый дедок молодую невесту, со всем тщанием и деликатностью. Только главный поляк, маршал Ридс Смиглы, воимечка, показал им факи и пригрозил, что доблестные польские войска согнут недоделанных немцев бараньей рог и сети сунца к вольному городу Данцигу. А Англия, готовясь слить и Польшу, думал только об одном открыть путь фашистским войскам на восток. Я так прикинул, что если бы наши оставались на старых границах и война началась оттуда, то Гитлер вполне мог взять Москву еще до начала осенней распутицы. Тогда считай, писец всему. Но Сталин вовремя подсуетился.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 Бывшие белогвардейцы грузили меня сенсационными знаниями до самого вечера, и только увидив, что слушатель начал клевать носом, наконец угомонились. И после ужина советский капитан был препровожден в мягкую люлю. Утро меня разбудил шепот, доносящийся из-за приоткрытой двери. Ну что он проснулся? Вроде спит. Ой, нет, смотрит. В комнату просунулась петьки на голова и не заходя внутрь, он поздоровался. Доброе утро, товарищ Илья Иванович!» Рядом с Петрухиной башкой нарисовалась еще одна. На этот раз пацана постарше. Тот близоруко прищурил глаза и тоже поприветствовал меня ломающимся баском. Здраствуйте, товарищ красноармеец. Дурак, этот не красноармеец, а офицер, ну капитан. Обладатель баска смутился и попробовал исправиться. Доброе утро, товарищ красный капитан. Мне стало смешно. Демонстративно оглядев руки, и спросил: "Ребят, я что-то не понял, неужели советский капитан похож на краснокожего индейца?" А может у меня лицо сильно красное? И хватит там в дверях топтаться. Заходить уж целиком, если все равно разбудили. Петькин дружок на вид был года на 3 его постарше, оказался двоюрным братом, носящим имя Леонид. Они со старшим сыном Кравцов вчера вернулись из Леона, когда я уже спать ушел. Узнав от Петра, что у них в доме находится настоящий советский командир, мальчишки часов в 6:00 утра тёрлись под дверью, ожидая его пробуждения, мечтая узнать, сколько на моем счету убитых бошей, подбитых танков и сбитых самолетов.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 Пацаны восторженно ахали, но минут через пятнадцать появился Рестарт Викторович и выгнал всех, пригласил выходить к завтраку. За утренним жором познакомился с его старшим сыном Михаилом. Мишка, высокий, кряжистый парень лет семи, крепко пожал руку и сразу предложил задействовать свои связи для доставки меня до Марселя. Разумеется, после полного выздоровления советского капитана, воспользовавшись тем, что все немного отвлеклись, шепнул на ухо: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 Рестарт Викторович, выслушав это предложение, возмущенно вскинулся. Михаил, ты думай, о чем говоришь? Какая мадам Ланжо? Мы что, нищий нашего гостя одевать чуть ли не в Поедете к Пьеру, он шьет быстро, и дня через три у Ильи Ивановича будет нормальный гардероб. Хорошо, пап, ты только не волнуйся. Хоть, чтобы мы шли к Пьеру, значит, пойдем к нему. Пока грузились в машину, спросил у Мишки: "Слушай, я ведь по-французски не бум-бум, и -бум. усывайс тоже нет. Если немцы тормозну, что делать будем?"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 Мне кажется, что новенький с иголки одежды в твоем положении будет несколько демаскирующим фактором. Опаньки, а я ведь только-только рот открыл, чтобы ему это же сказать. Какой предусмотрительный молодой человек. Терзают меня смутные сомнения, что он не только младший партнёр в фирме своего папаши, но еще и личные дела вовсю крутит, о которых Кравцов старший понятия не имеет. Поэтому, согласившись отставить Пьера и ехать сразу к мадам Ланжо, спросил у своего спутника, откуда у него такие познания в конспирации. Мишка долго выделанс не стал.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 То, что этих битых бошей вывезли с Восточного фронта, я позже понял. А тогда, глядя, как они улыбаюсь, пытаются болтать с мальчишками, которые, как и все ребята, бегали смотреть на технику на платформах, просто подумал, что германский тип неистинно радостные. И тут один из мальчишек закричал по-русски, подзывая своего друга. Эти пацаны были из русской общины Леона. Ты бы видел, как испугались немцы, как они при звуке русской речи шарахнули в сторону, хватаясь за оружие. Вот тогда я почувствовал настоящую гордость от того, что я русский.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 Вот и приезжайте после войны всей семьей. Без работы точно не останешься, или ты думаешь, что у нас виноград не растет. А насчет того, что Аристарх Викторович Красных опасается, так сталин еще месяц назад издал указ о реабилитации всех белых эмигрантов, незапятнавших себя сотрудничеством с немцами и борьбой против СССР после 23 третьего года. Слышал я это выступление. А ты, Илья, считай, что это правда? Сталин слов на ветер не бросает. А мы стольких в этой войне потеряли, что образованные люди сейчас как воздух нужны.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 «Ядрен батон. Эта морда показалась знакомой, потому что он был один из тех макезаров, которые ехали в задней машине, когда я от англичан ушел. в облин попал. До того моста отсюда километров 30. Наш был так получиться, что нос к носу с этим хмырем именно здесь столкнулись. И ведь он меня точно узнал, поэтому так и пялился. Одна надежда, что англичане, судя по их разговорам, должны были улететь позавчера ночью. Выходит, пока эта мурлосту конёт кому надо, да пока не начнут шевелиться, есть возможность их уйти.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 У нас в Оранже была важная миссия, поверь, очень важная. Только где-то произошла утечка информации, англичане сумели выйти на мою группу с целью помешать выполнению задания. Ребят смогли уйти, а я прикрывая отход, попал в плен. Случайно все получилось, живым сдаваться не собирался, но Стэн заклинил самый неподходящий момент, и в бессознательном состоянии англичане сумели меня повязать. Но потом получилось сбежать. А сегодня столкнулся с одним из тех французов, которые помогали лимонникам, и они постараются повторить захват, как только узнают, где я нахожусь.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 Ты помнишь, как я удержал, когда стрелял? Я показал. Мишка глядя на мои руки только хмыкнул. Распространенная ошибка. Вообще эта машинка достаточно надежная, но когда держишь его левую руку не под стволом, а за магазин, то идет перекос патрона. Видно, до этого не приходилось с подобным оружием работать. Я его только в руках крутила, разбирала, вот пострелять до этого случая не удавалось. Тогда все понятно. Михаил тяжело вздохнул и завёл двигатель. Часть дороги проехали в молчании. Я про себя думал, что самое гадское состоит в том, что даже если прямо сейчас с валюту налет на шато это не отменит. Кравцовы могут хоть огромный информационный плакат вывесить: "Русский ушел, но их все равно зачистят для проверки этих сведений. И англичане во время зачистки никого жалить не будут, а все из-за моей глупости и тормознутости. Надо было на сразу хватать. Хотя с другой стороны, как я себе это представляю, с громкими воплями гонять французов по городу, а поймав прибить в темном уголке, В принципе, можно было гоняться без вопли, но я его вспомнил поздно. А он сволочь, с такой мордой от меня уходил, что становилось понятно: и эта новость в нем на лишнюю минуту не задержится. Так что сведения о воскрешении их бывшего языка уже разошлись по местной ячейке сопротивления. Да, и тут появилась одна мысль, очень ненадежная для меня, насулящая безопасность семьи Кравцовых. С ней обратился к Мише. Слушай, есть одна, у меня тут идея. Начав говорить одновременно, мы одновременно же и замолкли.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 Михаил, выслушав все это, задал встречный вопрос. То есть просто взять и уйти не хочешь? Если я сейчас уйду, то вас все равно трясти начнут, подумают, я в доме прячусь, а потом просто уберут свидетелей, тем более что вы не французы. Единственная просьба к тебе, оружие нормально достать сможешь? Не охотничье ружьё, а автомат. Если гранаты будут, вообще хорошо. Красов по барабану, в пальцыми по рулю хмыкнул. Оружие не проблема, а ты выходит, о нас решил позаботиться. Понимаешь, что своя шкура дымится, но не уходишь. По какой причине? Можешь озвучить?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 С французом, мне, конечно, пересекались, и даже некоторые дела вместе вершили, но старались держаться особняком. А главное во всем этом, что Кравцов собирается сегодня же рвануть в известное ему место, и к вечеру вокруг шатов засаде будут находиться восемь человек. На мой вопрос, а знают ли они с какой стороны за винтовку держат, Михаил ответил. Там двое наших парней из Леона и ещё шесть рыбывших советских военнопленных, Причем все ребята отчаянные, и командир у них очень хороший, тоже советский офицер, только попавший в плен в начале войны. Они такие дела проворачивали, что французским макизарам и не снилось. Так что за их владение оружием не беспокойся. Шарман, мля, при таких раскладах мы еще повоюем, даже если англичан опять французы поддерживать будут. Какие из лягушатников бойцы я уже видел, а с джими при помощи наших боевых военнопленных, думаю, на равных поговорить удастся. Только как найти боевые действия, Аристарх Архвиктор сейчас реагирует. Не хватит ли удар бывшего генерала, когда он узнает, что его почтительный сын активно в войне участвует?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 Если дела совсем плохо пойдут, то женщины и дети спрячем в винном подвале, остальные примут бой. Хотя я планирую, что тот бой будет не в доме, а недалеко от заброшенной мельницы. Там наиболее удобное место сосредоточения. Вокруг поля голые, а там лог, речка. Лимонники наверняка именно там накапливаться для броска будут. До дома оттуда метров 700. А на полпути стоят наши теплицы. Вот возле них немцы англичаны встретим. Слушай, а что немцев тут вообще нет? Неужели никто на звук стрельбы не среагирует?